Часть первая. Глава восьмая. Марина. Этот день обязательно закончится. Не может седьмое марта длиться вечно. Бешеные мужчины то и дело врываются в цветочный салон за букетами. И всем надо сделать все быстро, сию минуту. Но я не робот, чтобы услужить каждому, поэтому в магазинчике выстраивается очередь из мужчин. По порядку обслуживаю их, вручая то астры, то хризантемы, то розы, то герберы. Довольные клиенты выходят из магазина с корзиночками и цветами в упаковке. В то время как у прекрасной половины человечества наступает праздник, флористы трудятся, не покладая рук. Собирая очередной заказ, позволяю картинке из прошлого появиться в голове. Я хорошо помню свое первое восьмое марта в этом салоне, как раз только устроилась без опыта работы и без умения разговаривать. Тогда я дико суетилась, боялась сделать что-то не так, облизывала каждого клиента. Да так приторно, что они от меня шарахались. К слову, создание композиции из букетов давалось мне непросто, и я копалась с ними по часу по два, что тоже никому не нравилось. Выживешь здесь сегодня? Надолго останешься флористом. Восьмое марта — своеобразная проверка на прочность, сказала мне тогда наставница, женщина с большим стажем во флористике и с огромным жизненным опытом. Еще у нее были веселые кудряшки бордового цвета на голове. Василиса Петровна уже давно вышла на пенсию, так что теперь мне никто не мог сказать ничего подобного. Приходилось подбадривать себя самой. Сейчас, когда я проработала здесь семнадцать лет, моя суета уже не выглядит сумбурной, она стала последовательной. Пока делаю букет одному клиенту, аккуратно посматриваю, что привлекает следующего покупателя. В основном никто не любит ждать, и мужчин подкупают готовые корзиночки, что стоят здесь далеко не первый день. А что? Мило улыбаюсь и протягиваю им композицию, которую делала еще хорошо, если вчера. «Разумеется, это подло, но за честность мне не заплатят. Единственное, чем я могу помочь в данном случае клиенту, это...» «Каждый день добавляете воду в губку?» «Не лейте в центр бутонов. Воду брать лучше отфильтрованную, тогда букет дольше простоит». «Спасибо, девушка!» «Между делом не перестаю думать о Ромке. Он с утра прислал мне короткое сообщение, однако уже вечер». Меня интересует буквально все, был ли мой сын в школе, пошел ли к репетитору по русскому языку, вернется ли сегодня домой. Последнее волнует больше остальных пунктов, но то, что мой сын жив, означает, что Кравцов его либо не застал, либо пощадил. Мое сердце подскакивает и кружится в вихре переживаний. Бессонная ночь дает о себе знать, глаза слепаются, тело размякает в тепле. Когда до закрытия цветочного остается всего 15 минут, я удобно устраиваюсь в кресле и практически погружаюсь в дремоту. Странное дело. Мне снится, что я вроде как стендапер и держу микрофон в руке. Смотрю со сцены в зал, а там сидят Ромка, Сережа, Полина, Марк, Юля, мои родители, Сема. Все кипятятся, освистывают меня, потому что молчу, а меня словно сковало. Не могу пошевелиться, не то, чтобы что-то там сказать. Перед глазами возникает текст, но с этим же нельзя выступать на сцене. Бегло прочитываю его и понимаю, что в нем написано про каждого. Строки о том, как я провела ночь с Кравцовым, как ляпнула Юля про фигню, как назначила Сему посланником для своего сына. Последний абзац посвящен Марку и его бессоннице. Что за бред? Почему эти люди собрались на моем выступлении? И ведь начинают хлопать, когда я едва открываю рот. Похоже, им нравится, что я говорю. Кое-как дочитываю текст до конца, бросаю микрофон. Он падает на пол и готовится издать свой звук. Однако вместо скрипучего оглушительного звона микрофон выдает трель колокольчика. Я просыпаюсь. «Тетя Марина!» Оказавшись внутри салона, Юля несется ко мне за стойку. Мне с трудом удается проморгаться, и я возвращаюсь в реальность. Оказывается, время уже за семь, и нужно закрывать магазин. «Простите, Юля очень просила встретиться с вами, а мы все равно гуляли, вот зашли». Виновато произнес Марк. «Смотрите, смотрите, у меня новые кроссовки. Знаете что, они светятся». Хвастается девочка. Для того, чтобы подтвердить свои слова, Юля подпрыгивает на месте, и подошва кроссовок начинает мелькать разными цветами, яркими. Среди них я замечаю красный, желтый и синий. Иногда появляется еще и зеленый. Какая красота! Супер! Говорю, а сама посматриваю на Марка. Он смущенно подпирает плечом арку двери, по-прежнему в капюшоне и с руками в карманах. Мне становится приятно, что Марк прислушался ко мне и купил Юле новые ботинки. Прохожу в камеру для цветов и выношу оттуда одну герберу красного цвета, как раз оттенком в Юлину куртку. «Держи!» Протягиваю девочке цветок. «Ух ты! Спасибо!» Кажется, она счастлива. «И я тоже!» На автомате проверяю помещение и выключаю везде свет. Втроем выбираемся на улицу и закрываю дверь. Загазованный воздух вперемешку с ветром бьет в нос и заставляет голову кружиться. Насколько помню, я сегодня ни разу не оторвалась от рабочего места, поэтому такой контраст. Цепляюсь за Юлину руку, чтобы поймать равновесие. Это мой маленький секрет, хотя Марк, наверное, думает, что я хочу заслужить доверие его дочери. Юля искренне радуется Гербере. Идет в припрыжку, напивая какую-то песню. Ее голос проваливается в потоке машин. У меня возникли вопросы. Вдруг подает голос Марк, повернув голову ко мне. «Вся во внимании». «Вам дарят цветы?» «Если да, что вы чувствуете?» «Просто вы столько времени проводите в цветочном, и наверняка же странно будет увидеть букет из вашего салона. А если букет будет куплен у конкурентов...» Марку удается рассмешить меня. Пожалуй, никогда об этом не задумывалась. Рома мне не дарит цветы. Всегда покупает какие-нибудь шоколадные конфеты со словами «Ты так работаешь с этими вениками!» «Нафига!» Сёма любит дарить мне горшочные цветы. В том году это был спотифилум, то бишь «Женское счастье». «Может быть, этот цветок приведет в дом мужчину», — сказал он тогда. Вы имеете в виду профессиональную деформацию? Иду и не перестаю улыбаться. Мне редко дарят цветы, а если дарят, радуюсь. Другое дело качество букета. Я могу должным образом ухаживать за ним. Знаю, что делать, чтобы не завял. Могу определить, сколько дней цветы проторчали в магазине, пока их не сформировали в букет. Это интересно. Извините, если... Господи, Марк! «Почему вы все время извиняетесь? За что?» «У вас своих проблем хватает, еще мы с Юлькой пристали», — отвечает Марк. «Бросьте, мне нравится быть с Юлей. Это напоминает мне время, когда Рома был маленьким». «Что правда, то правда. С Ромкой мы тоже гуляли после моей работы. Иногда заходили в кафешку, чтобы погреться и попить чай. Обязательно выбирали то место, где есть игровая комната внутри заведения. Ромка обожал батуты и качели. Мог пропадать на них бесконечно долго, пока я сидела за столиком у окна и всматривалась в свои очертания лица. Я становилась все старше, а Рома становился все больше похожим на своего отца. Мой сын, как я уже говорила, готовил со мной пироги и играл в карты. Мы вместе ездили на велосипедах и купались на речке. Я пыталась дать ему хорошее детство. Даже когда была уставшая или грустная, все равно тащилась с ним в лес или парк, чтобы прогуляться. Говорила себе, что вспомнит мой сын, когда вырастет, что мама была злая и всем недовольная, как бы не так. Мы должны жить дальше, всегда выбираться и жить, несмотря ни на что. Иначе что это за жизнь, когда каждый в своем углу, по отдельности? У нас была маленькая семья, состоящая из двух человек, но по выходным она иногда становилась больше. Бабушка и дедушка, мой брат. Членом семьи считался даже старый пес, живший когда-то у родителей. Теперь-то его уже давно нет. Это не ваш случай. Марк выталкивает меня из воспоминаний, и я оказываюсь в нашем дворе у спортивной площадки. Вижу троих парней, среди которых узнаю Пашу, Сашу и моего Ромку. Они дерутся. Останавливаюсь. Мне нужно понять, это игра или серьезное намерение. Вроде бы Ромка никогда не дрался со своими друзьями, с чего бы ему начинать. Смотрю, как Ромка-бойко нападает на Пашу. Тот едва успевает выставить блок и уклониться от удара. Сашка кидается Роме на спину сзади и валит обоих на землю. Вернее, на специальное покрытие площадки. «Ребят?» – подаю голос. «Подойти пока страшно. Вдруг я сделаю только хуже. Не хочу выглядеть курицей, которая готова вступить в драку за своего цыпленка». Трое оглядываются. Тут же поднимаются на ноги. Рома топает ко мне. Юля просится на качели, и Марк соглашается. Они постепенно удаляются к площадке в то время как Рома теперь стоит в двух шагах от меня. «Все нормально? Чего у вас тут?» – спрашиваю я. «Да нормально, мам, просто тренируемся». «Где Полина?» «Дома». «Его дома отражается во мне чем-то злобным, раздосадованным, грустным и тяжелым. Ничего не нормально. Мне удается рассмотреть красноту на Румкиной щеке». Тянусь к его лицу, чтобы взяться за подбородок. Но сын ловко изворачивается и отмахивается от моей руки. «Это Сашка, случайно? Увлеклись?» Объясняет он. «Понятно. Точно не Сашка и точно не Пашка. Мой сын пытается меня успокоить тем, что ничего не произошло. Но мысли напрашиваются сами собой. Ведь Полина ни под каким предлогом не хотела возвращаться домой. Ромка никогда не получал от своих друзей. И я раньше не видела такого гнева в глазах сына. Пойду приготовлю ужин. Ты приходи, хорошо? Я переживаю за тебя. Стараюсь быть искренней. Мне очень хочется, чтобы Рома вернулся домой. Рома кивает и идет к друзьям. Они больше не дерутся, по крайней мере, пока за мной не закроется входная дверь. Я тяжело вздыхаю и плетусь дальше. Этот март выбивает меня из колеи. Все мои старания по выстраиванию уюта и взаимопонимания в семье сводятся к нулю, и все разговоры по душам летят в трам-тарарам. Последнее, что добивает — отсутствие лорда. Поначалу мне показалось, что он по привычке забился куда-нибудь и спит, но его миска и лоток тоже исчезли. Значит, подарок переехал к Полине. Надеюсь, что к Полине потому что за несколько дней я уже успела полюбить это милое создание. Я не про Полинку, а про бенгальского котенка. Лорд был единственным, кто радовался моему раннему пробуждению. Его и за это уже можно полюбить. Так что, можно сказать, у меня забрали радость, хоть она и изначально для меня не предназначалась».